Дмитрий Найдонов. Система хаоса. Тартароры. Книга 1. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Что нас ждёт после смерти и куда попадают грешники? А что если есть промежуточный мир между реальным и адом? Вот в один из таких миров попадает главный герой, где он должен найти выход и просто остаться в живых. Жанр реальный RPG, но со множеством отклонений. В начале всё кажется знакомо и похоже на обычную RPG-книгу, но не всё так просто, как кажется. Да и ГГ не простой игрок, а избранный. Только вот кем и кто его призвал в систему хаоса, можно узнать на страницах книги.